Глава четвертая. Тропинка, по которой нас вёл Добрыня, становилась все более жуткой. Слева мокрая отвесная скала, справа пропасть, на дне которой клубился серый туман. Казалось, если упадешь, будешь лететь в целую вечность. Ветер выл, как голодный волк, и так и норовил сорвать с меня плащ и швырнуть вниз. Небо без того серое потемнело, налилось свинцом, будто мы лезли прямо в брюхо грозовой тучи. Но наш бравый богатырь, казалось, ничего этого не замечал. Он шагал впереди так легко, будто гулял по саду, а его начищенные до блеска доспехи скрипели и тускло отсвечивали в полумраке. Каждые пару минут он оборачивался, чтобы ободрить меня слепительной улыбкой и рассказать очередную историю о своих подвигах. «А змей тут был о трёх головах, и спасти каждой пламя так и пышет глаза, что плошки с углями!» — весело кричал он, пытаясь перекричать ветер. «Но я не растерялся. размахнул мечом, одна голова покатилась, два взмахнул, и второй нет, третья сама от страха отвалилась». Я слушала его в полухуе, изо всех сил стараясь не смотреть вниз и просто переставлять ноги. Но какая-то часть меня, самая уставшая, отчаявшаяся, жадно ловила. Каждое его слово, с ним все было так просто и понятно. Вот зладей, вот герой, который сейчас придет и всех победит. Никаких тебе сложных выборов, никакой ответственности, от которой уже голова кругом. Просто иди за ним, и все будет хорошо. Так хотелось в это верить. Ната, он не устал еще языком чесать?» Пропищал в голове шишок, который вцепился в мои волосы так, что, казалось, хотел пустить в них корни. «У меня от его подвигов уже чешуйки сворачиваются, и доспехи его скрипят. Ужасно немелодично, раздражает. И вообще я есть хочу. Этот ваш герой хоть пирожками запасе или он одними байками питается». «Тише ты!» — пробормотала я в очередной раз, споткнувшись о камень, едва не полетев носом вперед. И тут же сверху со скалы посыпались мелкие камешки. Я испуганно пискнула и отшатнулась, но было поздно. Большой размером с мою голову булыжник сорвался вниз и полетел прямо на меня. Время будто застыло. Я видела, как он летит, и понимала, что не успел вернуться. Все, допрыгалась. Но в следующий миг сильная рука в стальной перчатке схватила меня за талию и с невероятной легкостью отдернула в сторону. Я врезалась во что-то твердое и тёплое. Булыжник с грохотом ударился о тропу там, где я только что стояла, и, подпрыгнув, улетел в серую пропасть. «Осторожней, красавица!» Бархатный голос Добрыни прозвучал прямо у меня над духом Он все еще держал меня, прижимая к своим холодным стальным латам. Гора коварные, но не бойся, я тебя в обиду не дам». Я подняла голову, его лицо было совсем близко. Он смотрел мне прямо в глаза, и в его взгляде было столько неподдельной заботы, что мне перехватило дыхание. «Спасибо». Только я смогла выдохнуть я, чувствуя, как против воли краснеет до самых ушей. Он улыбнулся еще шире и нехотя рожал руки. «Пустяки, для того и нужны богатырей, чтобы спасать прекрасных дев от всяческих напастей». Я стояла, все еще чувствуя Наталье фантомное прикосновение его пальцев, и глупо улыбалась. А вот Иван, шедший позади нас, не улыбался. Он подошел к краю тропы и долго смотрел наверх на скалу, откуда сорвался камень. Его лицо было хмурым и непроницаемым, но я видела, как напряглись зижелуаки на его скулах. Он что-то заподозрил. Но я тут же отогнала эту мысль. Просто случайность. Опасная но случайность. «Случайность как же?» — фыркнул Шишок. «Прямо как по заказу, еще и он бы...» Тебя поцеловал, я уверен. Ната, открой глаза. Этот твой богатырь в сияющих консервных банках слишком уж театральный. Все у него вовремя, и камни падают, и он тут как тут спасает. Не находишь это подозрительным? Замолчи. Уже более раздраженно шикнула я на него мысленно. Ты просто ворчишь, как всегда. Мы пошли дальше. И чем выше мы поднимались, тем чаще случались эти случайности. То тропа под моими ногами вдруг осыпалась, и Добрыня в последний момент успевал подхватить меня за руку, не давая сорваться. То со скалы срывался очередной камень и он снова оттаскивал меня в сторону, картина прикрывая своим телом. Каждый раз он оказывался рядом, сильный, сильной, с неизменной заботливой улыбкой на губах. И с каждым разом я все больше попадала под его обаяние, а тихий, хмурый Иван, идущий сзади, раздражал все сильнее. Он молчал, но я чувствовала его неодобрение спиной. Он портил мне всю сказку. Наконец, после очередного крутого подъема, тропа вывела нас на небольшое плоское плато. Прямо перед нами, в серой скале, чернил узкий и неприветливый вход в пещеру. Ветер здесь стих, и в наступившей тишине стало слышно, как где-то в глубине монотонно капает вода. «Пришли!» — торжественно провозгласил Добрыня, указывая на темный провал. «Вот оно, логово громобоя! Готовься, злый день, пришёл твой смертный час!» Он с важным видом вытащил из ножа на огромный меч, который сверкнул даже в этом тусклом свете. Но я не чувствовала ни радости, ни облегчения. Вместо этого по спине пробежал неприятный холодок. Я сделала шаг к пещере из нее неё тянула сыростью, плесенью и холодом древнего камня. Но не было главного, не было запаха влаги, которым всегда пахнет после грозы. Не было того липкого, давящего ощущения страха, которое я так хорошо запомнила по деревне Грозова. Это место было пустым. Мой камень-путевод в кармане оставался совершенно нейтральным, ни холодным, ни теплым Это была просто пещера. Обычная мокрая дыра в скале, не логово. «Надо?» — тревожно пискнул Шишок, и в его голосе впервые за весь день не было ни капли хитства. «Мне тут не нравится, совсем не нравится. Пахнет мокрыми камнями и обманом». «Большим липким обманом!» Я медленно обернулась. Иван уже не смотрел на пещеру, он стоял в полоборота, не сводя своих волчьих глаз с Добрыни. Его рука лежала на рукояти топора, а вся его фигура была похожа на сжатую пружину, готовую в любой момент распрямиться. Он знал. Он с самого начала все знал. А я, я была такой слепой и глупой. Слишком поздно. Добрыня тоже обернулся. Он все еще улыбался, но это была уже совсем другая улыбка, а улыбка охотника, загнавшего дичь в капкан. Лучезарное сияние в его глазах погасло, сменившись холодным, расчетливым блеском. Ну вот и пришли, ведьма! сказал он, и его бархатный голос стал жестким и чужим. Конец твоего пути! Он сделал шаг назад, перекрывая нам выход с ускова плато. И в этот момент я поняла, что мы в ловушке, на крошечном пятачке скалы, между темной пастью пустой пещеры и пропастью за спиной настоял враг, за которым я сама сюда пришла. Не успела я рта раскрыть, как за нашими спинами раздался оглушительный грохот. Я резко обернулась. Узкая тропинка, по которой мы только что сюда взобрались, крошилась и осыпалась прямо на глазах. Огромные валуны срывались вниз, увлекая за собой камни поменьше и столбой пыли. Все это с гулом летело в бездонную пропасть, скрытую седой мглой. Через пару мгновений грохот стих, и наступила звенящая тишина. Пути назад больше не было. Мы в ловушке. «Что, что это было?» — пролепетала я, переведя испуганный взгляд с обрыва на сияющего богатыря. Сердце колотилось где-то в горле. Он не ответил просто стоял и смотрел на нас. И его лицо еще минуту назад такое доброе, открытое, исказило кривая, злорадная ухмылка. «Я же говорил! Я же говорил!» Отчаянно заверещал в моей голове шишок. Его писклявый голосок срывался от паники. «Этот блестящий самовар — предатель!» «Я сразу понял, у него улыбка была фальшивая, как деревянный орех!» «Ната, ну почему ты меня никогда не слушаешь? Вечно ты веришь всяким красивым болванам!» Из темной пасти пещеры, куда мы так стремились, донесся тихий и неприятный скрежет будто кто-то медленно тащил по каменному полу ржавой цепи. Я инстинктивно попятилась и уперлась спиной во что-то твердое, как скала. В грудь Ивана. Он молча положил мне руку на плечо и мягко отодвинул за свою широкую спину, а сам шагнул вперед, выхватывая за пояса тяжелый топор. Скрежет становился все громче и ближе, и вот из темноты показались они. Сначала я увидела только красные огоньки, не мигающие точки, горящие в непроглядном мраке. Потом из пещеры одна за другой стали выползать уродливые твари, Они напоминали гигантских скорпионов, но их тела были сделаны не из плоти, а из тёмного поблескивающего металла. Каждая тварь двигалась на шести тонких зазубренных лапах, которые издавали этот мерзкий скрежущий звук. Над их спинами изгибались длинные хвосты из множества сегментов, а на конце каждого хвоста была острая, как игла, жала. С него на камне капала какая-то маслянистая зеленоватая дрянь. Механические скорпионы. Я уже видела таких. Это были твари Железного князя. Их было много, не меньше десятка. Они медленно, но неотвратимо расползались по небольшой площадке перед пещерой, окружая нас. Я в ужасе смотрела на этих бездушных железяк, а потом снова подняла глаза на Добрыню. Он даже не шлахнулся. Стоял, небрежно опёвшись на свой огромный меч, и с явным удовольствием наблюдал за нашим страхом. «Ты, ты же должен был нам помочь!» — крикнула я. Голос сорвался от обиды и подступающих слёз. «Ты же герой, богатырь!» Добрыня громко раскатисто расхохотался. «Герой, конечно, герой!» Он перестал смеяться и посмотрел на меня с ледяным презрением. «Я герой нового мира, мира порядка, который строит мой господин, князь Глеб!» Он с гордостью выпятил грудь. И только сейчас на его блестящем нагруднике я разглядела едва заметных выгравированных знак. Скрещенные шестеренки Герб железного князя. «Мой князь обещал мне власти земли, каких не видывал ни один богатырь!» Продолжал добры, не упиваясь собственной речью а взамен попросил сущий пустяк привести к нему одну завравшуюся ведьму-самоучку. Тебя! Он ткнул в мою сторону пальцем стальной перчатки. Твоя магия! Он скривился, будто лимон съел. Она отвратительна, дикая, хаотичная, неправильная. Она нарушает порядок. А все, что нарушает порядок, должно быть вырвано с корнем. Твоя сила будет уничтожена, а ты сама станешь всего лишь трофеем в коллекции моего князя. Так вот оно что. не оказался предатель, купившийся на обещание. Как истинный фанатик, он верил в правое дело князя, что бездушный механический мир его хозяина — это и есть благо, а я с моей живой природной силой была для него врагом и системной ошибкой. «Ты пожалеешь об этом!» — глухо прорычал Иван. Он стоял передо мной, широко расставив ноги, и был похож на медведя, готового защищать своего детеныша. «О, сомневаюсь!» — лениво протянул Добрыня. «Взять их!» — бросил он механическим тварем. Скорпионы, как по команде, пришли в движение. Они ринулись на нас со всех сторон, их металлические лапы высекали искры из камней. Иван взревел первым бросился в бой. Его топор со свистом обрушился на ближайшую тварь. Раздался оглушительный скрежет, посыпались искры. Панцирь скорпиона треснул, но железяка даже не пошатнулась. Она тут же взмахнула хвостом, пытаясь ударить Ивана своим ядовитым жалом. Я стояла, как вкопанная, не в силах пошевелиться от ужаса и чувства вины. «Это я привела нас сюда». Я поверила в красивую сказку и проигнорировала все тревожные звоночки. Я сама завела на свету ловушку. Один из скорпионов, обойдя его на сбоку, устремился прямо ко мне. Его красные глаза линзы, не мигая, смотрели на меня. В его гладкой металлической голове я видела свое отражение. Маленькая перепуганная дурочка в нелепой одежде. Я закричала и отчётнулась. Ноги заплелись, и я неуклюже полетела на спину, больно ударившись затылком о камень. Скорпион был уже в двух шагах. Он занес свой хвост для удара. Все, Конец. Но в следующий миг что-то огромное серое пронеслось мимо меня. Иван, отшвырнув ногой другого скорпиона, одним прыжком оказался рядом и заслонил меня своим телом. Жало твари с отвратительным чавкающим звуком вонзилось ему в плечо. Иван взревел от боли ярости, одним движением топора отрубил скорпиону хвост у самого основания. Мы были в западне, на крошечном пятачке скалы в окружении бездушных машин для убийства, а в нескольких шагах от нас, опираясь на свой сверкающий меч, стоял сияющий герой и с улыбкой смотрел, как мы умираем.